Глава 38. Иисус и все Его апостолы были евреями, сыновьями евреев, но единственным из них, запечатленным в христианском народном воображении как еврей и как представитель всего еврейского народа, был Иуда Искариот. В час, когда множество народа с мечами и копьями от первосвященников и старейшин пришли за Иисусом, в испуге все ученики, оставив его, бежали, и только Иуда остался. Возможно, он поцеловал Иисуса, чтобы укрепить его дух. Возможно, он даже пошел с теми, кто взял Иисуса туда, куда они повели учителя, и Петр пришел туда, но еще до восхода зари трижды отрекся от Иисуса. Иуда же не отрекался от него. «Сколь иронично то, — писал Смуэль в своей тетради, — что первый и последний христианин, единственный христианин, не оставивший Иисуса ни на минуту, не отрекшийся от Него, единственный христианин, веривший в божественности Иисуса до последнего Его мгновения на кресте», безоговорочно веривший, что Иисус действительно восстанет и сойдет с креста пред всем Иерусалимом и на глазах у всего мира, единственный христианин, умерший вместе с Иисусом, не переживший его, единственный, чье сердце воистину разбилось со смертью Иисуса, именно он. На протяжении тысячелетий в глазах сотен миллионов людей на пяти континентах словет наиболее ярко выраженным евреем, Воплощением предательства, воплощением иудейства, воплощением связи между иудейством и вероломством. В новое время, записывал Шмуэль, историк Цвигрец писал, что Иисус единственной рожденной женщиной, о котором можно сказать без преувеличения, что смертью своей он воздействовал более чем жизнью. На полях Шмуэль добавил торопливым почерком «Неправда не только Иисус». Также и Иуда Искариот смертью своей воздействовал куда больше, чем жизнью. Зимней ночью один в своей мансарде, Сильный и монотонный дождь шагает над потолочными сводами совсем рядом с его головой, играет в водосточных трубах, кипарисы клонятся под западным ветром, отчаянная ночная птица издает внезапный вопль, Шмуэль сидел, склонившись над столом, время от времени делал большой глоток прямо из бутылки с дешевой водкой, стоявшей перед ним на столе, и записывал в своей тетради. Евреи почти никогда не говорили об Иуде, нигде, ни слова. Даже когда насмехались над распятием и воскресением, последовавшим согласно Евангелиям спустя три дня. Евреи во всех поколениях, включая и авторов полемических сочинений против христианства, опасались касаться Иуды те же из евреев, кто, подобно Цвигрецу Иосифу Клаузнеру, полагали, что Иисус родился евреем и умер евреем, был близок к есеям и ненавидим священством и знатоками Торы, потому что водился с грешниками, с мытарями и с блудницами, то и эти мыслители также обошли молчанием Иуду Искариота. Даже те из евреев, кто придерживался мнения, что Иисус Обманщик, хитрый колдун и незаконно рожденный сын римского солдата, все они старались не сказать об Иудии ни единого слова. Стыдились его, отреклись от него. Возможно, боялись вызвать из небытия память о человеке, чей образ на протяжении восьмидесяти поколений вбирал в себя потоки ненависти и отвращения. Не будите и не тревожьте. Шмуэль хорошо помнил образ Иуды на нескольких известных изображениях Тайной вечери. Извращенное и отвратительное существо сидит, сжавшись, как мелкое гадкое животное, в конце стола, тогда как все остальные за столом миловидны и благообразны, темный среди светловолосых, кривоносый и лопоухий, с желтыми испорченными зубами с презренным алчным выражением, растекшимся по его злобному лицу. Там, на Голгофе, в пятницу, совпавшую с кануном праздника Песах, толпа глумилась над распятым. — Спаси себя самого и сойди с креста! И Иуда умолял его. — Сойди, Равви, сойди сейчас, ныне! Время позднее, и народ начинает расходиться. Сойди, немедли, более. «Неужели, — писал Шмуэль в тетради, — неужели не нашлось ни одного верующего, который бы задал себе вопрос, возможно ли, что человек, продавший своего учителя за ничтожную сумму в тридцать сребреников, сразу же после этого повесился от великого горя?» Никто из апостолов не умер с Иисусом Назарянином. Иуда был единственным, кто не хотел больше жить после смерти Спасителя. Но ни в одном из известных ему текстов Шмуэль не нашел даже малейшей попытки выступить в защиту этого человека. Того самого человека, не будь которого не было бы и распятия. Не было бы и христианства, не было бы и церкви. Без него Иисус из Назарета стерся бы из памяти точно так же, как еще несколько дюжин чудотворцев и деревенских проповедников из глухих селений Галилеи. После полуночи Шмуэль облачился в свое поношенное студенческое пальто с веревочными петлями и деревяшками вместо пуговиц, надел шапку, присыпал тальком бороду, щеки, лоб и шею, взял палку с головой лисицы и спустился в кухню. Он собирался намазать творогом, ломоть хлеба потолще, поскольку ощутил внезапный ночной голод, а затем выйти побродить по пустынным улицам, пока не падет на него, наконец, добрая усталость. Возможно, в тайне он надеялся встретить Аталию на кухне. Возможно, и ее одолела бессонница. Но кухня была пустой и темной, и когда Шмуэль включил свет, жирный бурый таракан кинулся под холодильник. — Зачем ты убегаешь? — усмехнулся Шмуэль. — Я бы тебя не тронул. Я ничего против тебя не имею. Что ты мне сделал? И чем я лучше тебя? Он открыл холодильник, увидел овощи, бутылку молока и пачку творога. Прямо пальцами ковырнул изрядный шмат творога, плюхнул на хлеб, отправил в рот и начал жевать, не обращая внимания на крошки, прилипшие к бороде. Немного крошек он намеренно рассыпал по полу. На завтрак таракану. Затем закрыл холодильник и на цыпочках пересек коридор, зная, что Гершон Валд выздоравливающий после болезни, сидит сейчас за письменным столом в библиотеке или разлегся там на своей лежанке. На миг остановился, прислушиваясь к происходящему за закрытой дверью Аталии, но, не уловив ни звука, вышел в темноту, запер за собой дверь и проверил тростью лисицы плиты, мастившие двор. Дождь не прекратился окончательно, но ослаб и лишь накрапывал. Утих и ветер. Глубокая тишина царила в переулке. Холодный кристально-прозрачный воздух омыл, очистил легкие, освободил голову Шмуэля от паров дешевой водки. Все жалюзи были закрыты, и ни единый луч света не пробивался ни из единого окна. Старинный, времен британского мандата, фонарь из маленьких стеклянных прямоугольников в металлической оправе, лил скудный свет, и армия нервных теней металась по мостовой и по стенам домов. Шмуэль преодолевал подъем, голова бодает в воздух, туловище тащится за головой, а ноги силятся не отстать в переулке Равина-Эльбаза в направлении улицы Усышкина. Отсюда, повернув налево, он отправился в квартал на хлаот повторяя маршрут прогулки, которую они с Аталией совершили несколько недель назад. Он помнил молчание, стоявшее между ними во время той прогулки, и размышлял о том, что рассказала ему Аталия про смерть Михи и про смерть отца, которого она ни разу не назвала папой, а исключительно по фамилии Абрабанель. Шмуэль спрашивал себя... Что он в сущности делает в этом доме, наполненном запахами смерти, между призраком хозяина дома и безостановочно, как испорченная механическая игрушка, разглагольствующим стариком, рядом с недостижимой женщиной, презирающей весь мужской род, хотя, возможно, изредка она способна вдруг проявить жалость, и ответил себе, что он ищет уединение. Именно так он решил поступить, когда Ердена вышла замуж за Нешера Шершевского, а сам он оставил университет. И вот до сих пор он исправно исполняет свои решения. Но в самом ли деле ты ищешь тут уединение? Ведь даже когда ты сидишь в своей мансарде, твое сердце находится внизу на кухне или под закрытой дверью Аталии, Тощий уличный кот с выступающими ребрами и облезлым хвостом замер у мусорных баков, разглядывая Шмуэля сверкающими глазами, готовый в любой миг сорваться с места. Шмуэль остановился, посмотрел на кота, и внезапно охватила его великая жалость. Жалость, которая время от времени охватывала его по отношению к тем, от кого отвернулась судьба. Жалость, которая почти никогда не приводила его к действию. Мысленно он обратился к коту. — Только не убегай от меня и ты. Ведь мы с тобой немного схожи. Каждый из нас стоит одинокий в темноте под этим моросящим тонким дождем и спрашивает себя, что теперь. Каждый из нас ищет себе какой-нибудь источник тепла и пока ищет, шарахается. Шмуэль немного приблизился, выставив перед собой трость, но кот не отступил, но, ощетинившись и дугой, оскалил зубы и тихо зашипел. Внезапно тишину разорвал далекий глухой выстрел, а следом еще один гораздо ближе, послышалась короткая резкая очередь. Шмуэль не смог определить, откуда стреляют. Иерусалим Израильский с трех сторон был окружен Иерусалимом и Орданским, и вдоль всей границы были возведены укрепленные огневые точки, натянута колючая проволока, возведены бетонные стены, засеяны минами приграничное пространство. Время от времени иорданские снайперы стреляли в прохожих, или полчаса-час происходила беспорядочная перестрелка между огневыми точками по обе стороны разделительной линии. Выстрелы смолкли, и Иерусалим снова погрузился в ночную тишину. Шмуэль наклонился, протянул руку к коту и позвал. К его удивлению, вместо того, чтобы убежать, кот сделал три-четыре осторожных шага в его сторону, с подозрением нюхая воздух. Усы подрагивают в свете фонаря, в глазах сверкает дьявольская искра, хвост трубой. Его мягкие упругие шаги походили на танцевальные па. Словно этот тощий кот проверял одинокого незнакомца, неведомо зачем оказавшегося в переулке. Возможно, он еще помнил, как однажды получил еду из рук незнакомого человека. Шмуэль огорченно подумал, что у него при себе ничего нет. Вспомнил творог в холодильнике и пожалел, что не захватил с собой несколько крошек. И мог бы ведь сварить яйцо перед выходом, очистил бы его и дал этому голодному доходяге. — У меня ничего нет. Ты уж прости меня, — извинился Шмуэль тихо. Но на кота его слова не произвели никакого впечатления. Он еще ближе подошел к наклонившемуся Шмуэлю и обнюхал кончики пальцев протянутой к нему руки. Вместо того, чтобы разочароваться и удалиться, Кот вдруг потерся мордой о протянутые пальцы, издав короткое, волнующее сердце мурлыканье. Шмуэль, пораженный, так и застыл с вытянутой рукой, чтобы кот мог продолжать тереться о нее. И вдруг, набравшись смелости, положил на асфальт тротуара свою палку и второй рукой погладил голову и спину кота нежно пощекотал шею и почесал за ушами. Кот был небольшой, серый с белым, фактически котенок, мягкий, теплый, пушистый. Когда рука Шмуэля погладила кота, из зверя вырвалось негромкое ровное урчание, и он с удвоенной силой принялся отереться о ладонь человека, затем потерся о согнутую ногу Шмуэля и издал еще одно низкое урчание, развернулся... И, не оглядываясь, удалился к мусорным бакам, мягкими тигриными шагами. Шмуэль продолжил свой путь, пересек рынок маханеи Худа, миновал квартал Мекор-Барух, на стенах которого были расклеены возвания раввинов и синагогальных старост, проклятия, анафемы и поношения. Великая беда постигла нас. Не прикасайтесь к помазанникам моим. Нельзя голосовать на этих выборах, преисполненных скверной. Сионисты продолжают дело Гитлера, да истребиться имя его и память о нем. Ноги сами привели Шмуэля к переулку в квартале еги Акапаем, где находилось его кафе времен кружка социалистического обновления, того самого пролетарского кафе, в котором шестерка кружковцев Сидела за двумя сдвинутыми столами на расстоянии от компании ремесленников, маляров, электриков, подмастерьев, печатников и слесарей, которые, по правде, с членами кружка не разговаривали, но время от времени снабжали огоньком. Подойдя к запертому и защищенному ржавой железной решеткой кафе, Шмуэль встал вдруг как вкопанный и спросил себя, что он, собственно, тут делает, а затем задал и другой вопрос. Тот, что предъявила ему несколько часов назад Аталия. «Почему же не убили и тебя?» Он взглянул на свои наручные часы. Десять минут второго. Во всем квартале не видно ни души. Лишь в одном окне горел слабый свет, и Шмуэль представил себе, как молодой ешеботник сидит там и вслух читает псалтирь. Мысленно Шмуэль обратился к нему. И ты и я оба мы с тобой ищем нечто, чему нет меры. А раз нет этому меры, то мы ничего и не найдем, даже если будем искать до утра, и следующей ночью, и во все последующие ночи, и до самой смерти, и даже почему нет после нашей смерти. По дороге домой, поднимаясь по улице Зихрон-Моше, Шмуэль думал о смерти Михи Валда, талантливого математика, который был мужем Аталии, и, наверное, любил ее, и которого она любила, возможно, до того, как ее отравила эта едкая озлобленность. Вопреки тому, что жена и тесть были против войны, против создания еврейского государства, изо всех сил противились его желанию присоединиться к армии, его участию в этих, по их мнению, проклятых боях, Вопреки тому, что Миха сам был инвалидом, как и его отец, и еще в детстве ему вырезали одну почку, вопреки всему этому Миха мобилизовался и отправился воевать. И пошел в атаку в ту ночь 2 апреля 48 года на склоне одного из холмов. Шмуэль пытался вообразить раненого человека, Не юношу, а женатого мужчину тридцати семи лет, наверняка не самого крепкого и, кто знает, не исключено, как Ишмуэль, астматика, которому трудно давались все эти перебежки по холмистой местности. Его товарищи отступили, растворились в темноте, спустились к колонне автомобилей, застрявшей на дороге, не обратив внимания на то, что мехи нет с ними. Побоялся ли он крикнуть, чтобы его не услышал враг? Потерял ли он сознание, или, быть может, из последних сил сползал по склону в сторону шоссе? А, возможно, все было наоборот. Возможно, как раз кричал снова и снова от ужасной боли, именно поэтому нашли его арабские солдаты. А когда нашли его, пытался ли он поговорить с ними на их языке? Знал ли он арабский, как его тесть? Пытался ли он бороться с ними? Умолял ли о пощаде, ведь он наверняка знал, как и все, что в первые месяцы той войны обе стороны пленных почти не брали? Понял ли он, охваченный ужасом и отчаянием, что они собираются с ним сделать, когда стащили с него штаны? Застыла ли кровь в его жилах? Шмуэль вздрогнул и положил ладонь на брюки, словно прикрывая свой детородный орган, и ускорил шаги, хотя моросящий дождь Прекратился и только холод, пахнущий прелой листвой и мокрой землей, разливался в ночном иерусалимском воздухе. Почему не убили и тебя? Неподалеку от площади Давидка, рядом со Шмуэлем со скрежетом, затормозила патрульная полицейская машина с мигалкой на крыше. Открылось окно, и гнусавый тенор с сильным румынским акцентом спросил «И куда вы, господин?» Домой." — ответил Шмуэль, хотя, в общем-то, еще не решил, завершились ли его ночные странствия, ведь он собирался бродить по улицам до тех пор, пока не выбьется из сил. — Ваше удостоверение личности! Шмуэль переложил палку из одной руки в другую, скрюченными от холода пальцами расстегнул пуговицы пальто, сунулся в один карман рубашки в другой, потом в задний карман брюк вытащил, наконец, и подал румынскому полицейскому картонку от удостоверения. В те дни удостоверение личности вкладывалось в синюю картонку книжечку. Шмуэль продолжал рыться и выворачивать карманы, пока не нашел такие само удостоверение. Полицейский включил неяркий свет под потолком автомобиля, внимательно изучил документ, вернул Шмуэлю и обложку, и само удостоверение. — Вы заблудились? — Почему? — удивился Шмуэль. В вашем удостоверении написано, что вы проживаете в квартале Теларза. Да, нет, я сейчас в гостях, вернее, не в гостях, а работаю в переулке Равина-Эльбаза, в квартале Шарей-Хесет. — Работаете в такое время? — Ну, дело в том, — пустился в объяснение Шмель, что я там и работаю, и живу, то есть проживание в доме является частью моей оплаты. Неважно, это немного сложно. «Вы пьяны?» «Нет, да, может, самую малость. По правде говоря, я выпил немножко перед выходом». «И можно ли узнать, куда именно направляется ваша честь в такое время, в такую холодную ночь?» «Никуда. Прогуляться. Немного проветрить голову». Но полицейскому уже стало скучно. Он что-то буркнул напарнику, сидевшему за рулем, и, закрывая окно, сказал Шмуэлю... Не очень-то полезно для здоровья в одиночестве бродить по улицам в такие часы. Можно подхватить простуду или волка встретить. Давай, ступай-ка домой. В такой час порядочные люди не шляются по улицам, и постарайся больше не попадаться нам этой ночью». Промерзший, вымокший и уставший Шмуэль Аш вернулся в третьем часу. Вошел он бесшумно на цыпочках, чтобы старик не услышал его, и тут же вспомнил, что господин Валт все еще нездоров и наверняка уже спит у себя в спальне перед портретом погибшего сына. Посему он включил свет на кухне, поискал глазами приятеля таракана, но и тот, по-видимому, уже отправился на боковую, так что Шмуэль сживал бутерброд с вареньем и несколько маслин, запил стаканом воды — поленившись заваривать чай, хотя и промерз весь и вожделел чего-нибудь горячего, затем взобрался к себе в мансарду, включил обогреватель, снял пальто, сбросил обувь, сделал три больших глотка, из бутылки разделся и постоял немного перед обогревателем во фланелевом белье. И вдруг сказал, «Это тебе не поможет». Он и сам не понял, что значат эти слова, но они от чего то его успокоили и шмуэль лег в постели дважды вдохнул из ингалятора хотя не испытывал затруднений с дыханием но на всякий случай затем укутался в одеяло и мгновенно заснул и свет и обогреватель погасить он забыл как и заткнуть пробкой бутылку с остатками водки на завтра он встал в одиннадцать оделся взял трости и вышел не выспавшийся и разбитый, чтобы съесть свой суп-гуляш и яблочный компот в венгерском ресторане на улице Короля Георга. Вообще-то ему следовало первым делом проведать больного, узнать, не нужно ли тому чего-нибудь, вымыть его, сменить пропитавшуюся потом пижаму, налить чаю, напоить с ложечки, подать лекарства и поправить подушку — но ничего этого он не сделал, ибо ему было ясно сказано, что до полудня старик всегда спит. Да и Аталия наверняка уже заглядывала в комнату больного или дом работницы Белла, а то и соседка Сара де Толедо. И все-таки мысленно сказал себе Шмуэль, «Тебе следовало зайти к нему и поинтересоваться, не нужен ли ты ему». А вдруг старик лежит без сна, ждет именно тебя? Вдруг он не спал всю ночь и хочет поделиться с тобой ночными мыслями? Вдруг этим утром он хотел еще рассказать тебе о сыне, как ты мог бросить его? Сидя над тарелкой горячего венгерского супа, Шмуэль ощущал глубочайшее раскаяние и сказал «Слишком поздно».